Мне дали кличку Скорпинелли, кардинал-туфельщик, — подумал он. распространялись слухи, что я сын башмачника, а теперь я сам буду ходить в туфлях. Господи! Ничего не надо мне больше желать. Только бы умело повести дела. Он и доказал свое умение вести дела. В тот же день по просьбе папы регент,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 Так много внимания, чтобы уехать с пустыми руками, не получив ничего взамен. Между этими двумя людьми, которых разделяли целые полвека, вы, ваш высочество, восход, а я уже, увы, закат, любил повторять Дюэс Филиппу. С первых же дней встречи установилась какая-то тайная близость и общность замыслов. Иоанн 22 -й. Не забыл тех обещаний, которые давал Жак Дюэс, а регент тех, которые давал граф потье Как только регент завел разговор о церковных бенефициях, первый аннуитет, от которых должен был поступить в королевскую казну, новый папа тут же сообщил, что документы ждут лишь подписи.